Микелета смерил его сверкающим взглядом. Ха, выдохнул он. Тебе не спасти, Пьетра. Губка с уксусом была отравлена. Как я и обещал Чезари, я дважды убедился в том, что дело сделано. Он с трудом вздохнул. Тебе лучше прикончить меня. Я пришел сюда не убивать тебя. Ты помогал своему хозяину подняться высоко. И пойдешь вместе с ним очень низко. Ты мне не нужен. Ты сам себя уничтожишь. Если ты выживешь, то как собака, всегда возвращающаяся к своему хозяину, ты приведешь меня к моей истинной жертве. Эдсо не стал терять времени. Нужно спасти Пьетра. Когда он снова оказался на сцене, то увидел воцарившийся там хаос. Пьетро корчился на кресте. Его рвало. Лицо у него было бледно-зеленым. Зрители волновались. «Что происходит? Что случилось?» – кричал Лонгин. Остальные актеры уже разбежались. «Снимите его!» – приказал Эцио Рекуртом. Кто-то из ректоров Ассатинов метнул кинжал, перерезав веревки, которым был привязан к кресту Пьетра. Другие стояли внизу, чтобы подхватить актера. Остальные же вступили в схватку с солдатами Борджа, которые появились словно из ниоткуда, и теперь пытались штурмом взять сцену. Этого не было в сценарии, буркнул Пьетра, свалившись в руки рекрутом. Он умрет, с надеждой в голосе поинтересовался Лонгин. В такой жестокой профессии, чем меньше соперников, тем лучше. «Задержите стражу!» – закричал Эдсо, уводя со сцены рекрутов и унося Пьетра. Они пробежали по мелкому бассейну с водой в центре Колизея. Стая в голубей взмыла в воздух. Последний отблеск заходящего солнца заливал Этсо и Пьетро тусклым кровавым светом. Этсо хорошо тренировал рекрутов, и те, прикрывая тылы, успешно отбили атаку солдат Борджиа, а потом все вместе выбрались из Колизея и скрылись в лабиринте улиц к северу от руин. Этсо направился к знакомому доктору. Ассасин забарабанил в дверь, и когда его не слишком охотно впустили, положил пьетро на соломенный тюфяк, лежавший на столе в кабинете доктора. В комнате то тут, то там были развешены пучки разных сушеных трав. Их едкий запах заполнял помещение. На полках были расставлены непонятные предметы и некие создания, а также части созданий, плавающие в стеклянных бутылках с мутной жидкостью. Эдсо приказал своим людям оставаться на улице. Он подумал, что лишь от прохожей увидев целый отряд римских солдат. Наверное, что они увидели призраков и от страха будут бежать целую милю. Сам он при первой же возможности скинул одежду фарисея. «Кто ты?» – пробормотал Пьетру. Эдсо заметил, что губы актера посинели. «Твой спаситель», – ответил Эдсо, и сказал доктору, «его отравили, доктор Бруно -Лески. Доктор быстро осмотрел актера, В глазах его сверкнули огоньки. Судя по бледности, они использовали контареллу, любимый яд наших дорогих Боджи. И добавил, обращаясь к Пьетру. «Лежи». «Я засыпаю», — выдавил Пьетру. «Лежи, он что, уже был болен?» — спросил Брунеллески Уэцу. «Да». «Хорошо». Доктор быстро с привычной легкостью смешал какую-то жидкость и разноцветных бутылочек и вылил смесь в пузырек. Потом приподнял голову пьетра и поднес пузырек к его губам. «Выпей!» Быстрее! нетерпеливо вставил Эцио. Дайте время. Эцио с тревогой посмотрел на актера. Казалось, прошел целый век, прежде чем актер сел. Думаю, мне стало лучше, произнес он. Это чудо! с облегчением выдохнул Эцио. Не совсем отозвался доктор. У меня почти не было возможности обследовать жертвы Контореллы. Но, к счастью. Он принял немного яду. Это дало мне возможность смешать эффективное противоядие. Теперь рассудительно продолжал он. Я принесу пиявок. Они полностью исцелят вас. Отдохни, мой мальчик, и очень скоро ты будешь здоров, как бык. Он отошел и принес стеклянную банку, полную черных извивающихся существ. Доктор зачерпнул горсть. Не знаю, как вас благодарить, сказал Пьетро Этсо. Я... «Ты можешь меня отблагодарить?» – перебил Эцу. «Ключ от калитки, через которую ты ходишь на свидание с Лукрецией в замок Сант-Анджело. Дай его мне, быстро!» На лице Пьетра проскользнуло опасение. «О чем ты? Я просто бедный актер. Жертва обстоятельств. Я...» «Послушай, Пьетра, Чезарь узнал о вас с Лукрецией». Опасение сменилось откровенным страхом. «О боже! Но я могу тебе помочь!» «Если ты мне отдашь ключ...» Пьетро, не говоря ни слова, вытащил ключ откуда из набедренной повязки. и отдал его Эцио. Я всегда его ношу с собой», — проговорил он. «Это мудрое решение», — одобрил Эцио, забрав ключ. «Теперь он сможет проникнуть в Сан-Анджело, когда ему понадобится, и это обнадеживало. Мои люди принесут твою одежду и проводят в безопасное место». Я пришлю тебе пару человек, чтобы они постоянно присматривали за тобою. Тебе лучше сейчас залечь на дно. Да, но мои поклонники, воскликнул актер, им придется обходиться Лонгеном, пока не наступит момент, что ты сможешь без опаски выйти на сцену. Эдсол усмехнулся. Но я не волнуюсь. Он тебе не чита. Ты и вправду так думаешь? Я абсолютно в этом уверен. Ой! воскликнул Петра, когда доктор. «Ой!» — вскрикнул Пьетра, когда доктор прицепил первую пиявку. этого в мгновение ока оказался снаружи и раздал приказы своим людям. «Избавьтесь от этих костюмов, как только появится возможность», — добавил он. «Термы Трояна недалеко. Если повезет, то одежда, которую вы оставили, по-прежнему там». Эдсо тоже собирался уходить, но он заметил фигуру, прячущуюся в тени. Как только человек увидел, что Эдсо его заметил, он кинулся прочь. Эдсо узнал в нем погонина, вора, который должен быть погибнуть в Монтеринджоне. «Эй!» – крикнул Эдсо, бросившись следом, «Минутку». Конечно, вор куда лучше знал эти улицы. Ловко скользя по ним, вор сумел оторваться от погони. И Эдсо не раз приходилось забираться на крышу и осматривать улицы с высоты, чтобы снова отыскать беглеца. Невероятная перчатка, которую забрел Леонардо, оказалась весьма кстати. В конце концов, ему удалось опередить беглеца и отрезать ему все пути к отступлению. Вор выхватил кинжал, опасно выглядывающий Чинкудзу, но Эдсо вырвал оружие у него из рук и отбросил в сторону. «Почему ты убежал?» – спросил Эдсо, схватив его. И тут он заметил письмо, выглядывающее из поясной сумки вора. Печать невозможно было не узнать. Она принадлежала папе Александру IV, Родригу, испанцу. он медленно выдохнул. Теперь все встало на свои места. на долгое время работал с Антонием Демадженисом, главой гильдии воров Венеции. Наверное, Боджио предложили ему достаточно денег, чтобы переманить на свою сторону. И когда он проник в гильдию Лиса в Риме, У Борджио появился шпион в самом сердце Ордена Ассасинов. Именно он предатель, а не макиавелли. Но стоило Эцу отвлечься, как вор выживался и мгновение ока подхватил упавшее оружие. Его отчаянный взгляд столкнулся с взглядом Эцу. «Долгой жизни, Борджио!» – крикнул он и возил Чикунзу себе в сердце. Эцу смотрел, как упавший бьется в предсмертной агонии. Лучше мгновенная смерть, чем медленная От рук своих хозяев Эцио хорошо знал цену, которую требовали Боджия за провал Эцио убрал письмо в карман дублета и ушел Черт, подумал он про себя Я был прав Нужно остановить Лиса раньше, чем он доберется до Макиавелли. Глава 37 Когда Эцио шел по городу Он столкнулся с сорогиной девушкой из цветущей розы. «Поспеши», — сказала она, — «твоя мать очень хочет тебя видеть». Эдсо закусил губу. «Как же не вовремя? Пойдем быстрее», — кивнул он. В борделе он встретил ждущую его Марию. Мать была чем-то обеспокоена. Эдсо, — произнесла она, — «Спасибо, что пришел». «Я тороплюсь, мама. Кое-что случилось». «Что?» Старая хозяйка этого заведения, госпожа Салария? Да, Мария собралась с мыслями. Оказалось, что она обманывала Илгаланом. Мы выяснили, что она была двойным агентом. Она была тесно связана с Ватиканом. Но хуже всего то, что некоторые девушки из тех, кто работает здесь, могут... Не волнуйся, мама, я их найду. Я пришлю рекрутов, которым доверяю больше всего, и они допросят девушек. Под руководством Клаудии истина скоро откроется. Спасибо, Эцио. Мы убедимся, что здесь работают только те, кому можно доверять. Что-то еще? На лице Эцио появилось суровое выражение. У меня есть новости. Какие? Нам сообщили, что в Рим прибыли посла от короля Испании Фердинанда и императора Священно-Римской империи Максимилиана. Они хотят заключить в Чезаре союз. Ты уверена, мама? Что им от него надо? Я не знаю, сынок. Это стиснул зубы. Нам лучше позаботиться о своей безопасности, чем тратить время на сожаление. Попроси Клаудию выяснить эту информацию для меня. Я даю ей полное право распоряжаться рекрутами, которых я сюда пришлю. Ты доверишь ей такое дело? Мама, после той истории с банкиром, я могу доверить вам обеим собственную жизнь. «Мне стыдно, что я не сделал этого раньше, но я всего лишь беспокоился о вас». Мария подняла руку. «Не объясняй, и тебе не за что извиняться. Теперь мы снова одна семья. Вот что действительно важно». Да не Чезарес «Даже если послы получат его поддержку, они вскоре поймут, что ждать ее бесполезно. Надеюсь, мы оправдаем твое доверие. Поверь, мама, так и есть. Или будет» если я смогу избавить Макиавеля от ошибочных подозрений лиса. Глава 38 Взяв лошадь из конюшни, которую он некогда освободил от власти Борджия, Эцио помчался в спящего лиса. Было важно добраться туда прежде, чем с Макеавелли что-то случится. С его смертью братство потеряет лучший ум. Хотя было еще не слишком поздно. Эцио встревожился, увидев, что таверна закрыта. У него был собственный ключ, поэтому он вошел через калитку. Увидев разыгравшуюся там сцену, Эцио понял, что прибыл как раз вовремя. Там собрались все члены гильдии воров. Лис и его главные помощники стояли в стороне все вместе, горячо споря о чем-то без сомнения важном. Вскоре согласие было достигнуто, И лис с недобрым взглядом двинулся к Макеавелли с бессилиардом в правой руке. Макиавелис смотрел на него приближение равнодушно, не подозревая о том, что происходит. «Стой!» – закричал Этсо, врываясь внутрь и с трудом переводя дух после бешеной скачки. Все повернулись к нему. Лис замер на месте. «Не делай этого, Джильберта!» – приказал Этсо. «Я выяснил, кто настоящий предатель». «Что?» Только и проговорил шокированный лис. Позади него возбужденно загомонили воры. Это был один из твоих людей. Паганина. Он был в Монтеринджоне в момент нападения. И я уверен, именно он причина наших недавних провалах. Ты точно уверен? Он сам в этом признался. На луп лиса легла тень. Он убрал кинжал в ножны. Где он? Прорычал глава гильдии. Больше он не опасен. Он мертв? Да, от собственной руки. Он собирался доставить это письмо. Эцио помахал запечатанным пергаментом. Эцио протянул письмо Лису. Макиавелли тоже подошел. Глава воров сломал печать и развернул лист. «Боже мой!» – воскликнул Лис, пробежав взглядом по строчкам. «Дай-ка взглянуть», – попросил Макиавелли. «Конечно!» – удрученно вздохнул Лис. Но Макиавелли, не обращая на него внимания, изучал письмо. Оно от Родрио к Чезаре. Подробности наших планов для французского генерала Октавиана и многое другое. Один из моих людей. Это хорошие новости, сказал Макеавелли Эцо. Мы можем подменить письма. Дадим им ложную информацию. Совьем со следа. Да, действительно отлично, согласился Этсо. Но его был холодным. Джильберто, выслушай меня. Я снова у тебя в долгу Этсо. Тихо произнес лис. Эцио выдавил улыбку. «Какие могут быть счеты между старыми друзьями?» Но лис не успел ответить ему. В разговор вмешался Макиавелли. «Я хотел тебя поздравить. Слышал, тебе удалось воскресить Христа на три дня раньше». Эцио рассмеялся, вспомнив о том, как спас Пьетра, «Как Макиавелли удается так быстро обо всем узнавать?» Лис оглядел своих людей, собравшихся вокруг него. Чего уставились? Огрызнулся он. Нечего терять время. Позднее, когда Макиавели ушел заниматься подделкой перехваченного письма, Лис отвел Эдсо в сторону. Я рад, что ты пришел, сказал он. И не только потому, что ты остановил меня прежде, чем я выставил себя дураком. Более чем, усмехнулся Эдсо. Знаешь, что я бы с тобой сделал, если бы ты убил Никола? Лис хмыкнул. Эдсо. Начал он. Эдсо похлопал его по спине. Да ладно, все нормально. Не будем больше ссориться. Братство не может себе этого позволить. Что ты мне хотел сказать? Тебе нужна моя помощь? Да, гильдия сильна. Но большинство моих людей слишком молоды и не участвовали в реальных переделках. Вспомни того партнишку, что срезал твой кошель. Вспомни юного Клаудио. Переходи к делу. Я кое-что выяснил. Римские воры, как правило, молодые люди. Мастера своего дела, конечно. Но они молоды. И склонны к соперничеству. Смертельному соперничеству. Ты говоришь о другой банде? Да. В частности, об одной, которая может представлять угрозу. Мне требуется подкрепление для борьбы с ними. Мои рекруты? Лис помолчал. Потом сказал. Знаю. Я отказался тебе помогать, когда подозревал Никола, но... «Кто они?» «Сами они называют себя 100 Глаз. Это банда Чезаре Борджиа. Они приносят нам немало неприятностей. Где их база?» «Мои шпионы нашли ее». «Где?» «Минуту». «Они злые рвутся в бой». «Тогда мы должны их удивить». «Верно». «Но нужно быть готовым к ответному удару». «Мы ударим первыми. Тогда у них не будет возможности отомстить». Лис в данный момент очень напоминал себя прежнего. Потерял в предвкушении руки. Главное убрать их вожаков. Только у них есть непосредственная связь с Божия. Уничтожь их, а с обезглавленными стоглазами мы справимся. Тебе и правда требуется моя помощь? Ты разогнал волколюдов. Без твоей помощи. Да, я знаю. Разогнать волколюдов мне помог. Да, я знаю, я послушать Джильберта. Мы объединим силы и справимся с этим вместе. Насчет этого не бойся. И тогда, я полагаю, твоя гильдия станет доминирующей организацией Рима. Верно. Неохотно признал Лис. Я помогу тебе. Медленно проговорил Эдсо. Но при одном условии. Да, каком? Ты больше не будешь разрушать единство братства. Ты и так почти этого добился. Лис склонил голову. «Я учусь на своих ошибках», — спокойно ответил он. «Либо мы добьемся успеха в этом твоем рискованном предприятии, либо проиграем». «Либо добьемся, либо проиграем», — согласился Лис. «Но нет». «Чего нет?» На лице Лиса появилась усмешка Мефистофеля. «Нет, мы не проиграем», — отозвался он.